Глава 9. Такой большой мальчик, а веришь в любовь? Пытаюсь свести к шутке признание Андрея. Всегда в неё верил. И бывшая невеста ничему не научила, сам виноват. Женщине не нужно уделять время, а не думать, что она будет вечно ждать от тебя внимания. Если ей этого не хватит, она обязательно его найдёт. Мы продолжаем стоять у подъезда. Я всё более рассматриваю Андрея. Он слишком идеальный и правильный, совсем не озлоблен на бывшую девушку, хотя другой на его месте не признавался бы так быстро в любви соседке. Может, я чересчур придирчива, изучаю человека почти под лупой. Хочу увидеть в его достоинствах изъяны, которые будут говорить, что не такой он и хорошший. Всегда мало верила мужчинам и их словам. А после некоторых событий так и по давно. Бывший муж Коленька был практически идеальным. Я любила его тогда, как умела, сейчас понимаю, что любовь это не вселенская радость, а испытание и боль. О чём ты думаешь? Андрей подходит ближе, берёт за руку, перебирая мои пальцы, согревая своими. Я чувствую его лёгкий ненавязчивый парфюм. А ещё жар и тихое дыхание. Ты слишком идеальный. Это пугает. Нет, я далеко не такой. У тебя есть красная комната и наручники. Он так искренне смеётся, что становится легко и свободно. Для тебя могу найти. Не стоит. Значит, Ты практически влюблён? Не практически, а точно. Как ты это понял? Не знаю, зачем задаю такие вопросы. Хочу понять, что чувствует влюблённый мужчина к девушке, которую знает 3 месяца. К тому же, беременный. Не от него. Сразу как увидел. Я была без лифчика в белой футболке и лосинах. Мои этицки тебя пленили. Пытаюсь снова отшутиться, но Андрей не реагирует, лишь поправляет растрепавшиеся на ветру волосы, касаясь лица. Я точно делаю что-то неправильное. Надо бы развернуться, уйти, снова закрыться в комнате, дать волю слезам, потому что они точно будут. Я так тоскую по своим мужчинам, их словам и касаниям. Удерживаю себя на месте. давая шанс, может быть, новой жизни для себя и ребёнка. Я беременна. Ты говорила. Но я узнала это не вчера, немного раньше. Откуда? Что так заметно? Нет, Сёма проговорился. Балтун. Это ничего не меняет, Кристина. Я просто хочу быть рядом, помогать, защищать. Меня мать воспитывала одна. Я знаю, что это такое. Ребёнку нужен отец. Ты ведь ничего не рассказываешь, почему такая красивая девушка осталась одна без мужчины и с ребёнком. Странно, почему это я ничего не рассказываю. Наверное, потому что моя история настолько личная, интимная и только для нас троих, что чужим в ней не место. И не место чужому мужчине рядом с ребёнком, у которого есть целых 20 Я снова противоречу сама себе. Мне надо идти. Спасибо за всё. Ты прекрасный друг и человек. Андрей горько улыбается. Так ничего и не расскажешь. Поверь, станет легче. Он обижал тебя, бил. Ты скрываешься? Не сейчас. Хорошо. Пусть как друг, но я всё ещё приглашаю тебя в ресторан. Снова задумываюсь над предложением. Ничего не случится, если я на самом деле позволю себе это. Семён под домашним арестом до полного раскаяния и осознания тяжести своего поступка. Я согласна, но мне нужен час, чтобы собраться. Готов ждать вечность? Вечность это слишком большой срок. Дома снова долго разглядывала себя в зеркало. Бюльё для беременных выглядит очень даже сексуально. Чёрное кружево хорошо облегает и поддерживает увеличившуюся грудь. Трусики обтягивают небольшой животик. Провела по нему несколько раз, улыбнулась. Да, малыш. Сегодня был слишком насыщенный день. А теперь можно и развлечься. Сходим в ресторан, хорошо покушаем и совсем не будем волноваться. Достала другое платье, купленное только вчера вместе с бельём цвета красного вина. Приятная ткань, с запахом, чуть ниже колен. Животик спереди практически незаметен, а вот сбоку да. Семён, ты сидишь дома и не смей никуда ходить. Ты наказан. Угу. Брат с набитым ртом кивает. Уже привёл себя в порядок. Сидя на кухне, обплетает котлеты. Ты на свидании, да, с Андреем? Не твоё дело. Классный он мужик. Только не надо было этому классному мужику рассказывать про моё интересное положение. Я не рассказывала, как ты просила, никому. Да? Интересно, кто из них врёт. Хотя это уже не имеет значения. Любимые туфли, плащ, сумочка, телефон, деньги и карты. Громовская так и лежит в сумочке, ни разу не тронутая. В прихожей смотрю на себя в зеркало. На нём торчит конверт, который я не сразу заметила. Федеральная налоговая служба любимой Кристине Сергеевне. Очень интересно, кому и за что я должна. Пока читала всё, что написано мелким шрифтом, утевлялась, и это ещё мало сказано как. Судя из письма, я несколько лет являлась собственником земельного участка и дома, но последний год не платила налоги. Сейчас я должна кругленькую сумму денег, плюс ещё пени, и обязана всё это выплатить до указанного в письме срока, иначе вопрос будет решаться через суд, но перед этим заблокируют все мои карты. Убираю письмо обратно в конверт. Ну, Коля. Ну точно сукин сын. Убираю письмо обратно в конверт. Ну, Коля. Ну точно сукин сын. Крутили с маммашкой профессорший хуй пойми, каких наук офёры. прятали доходы и купленную недвижимость, чтобы не прицепили не только налоговые, но и более серьёзные органы. Твари. Не знаю, когда закончится моя такая весёлая жизнь. Когда я просто буду думать о себе и ребёнке. Ладно, с этим разберёмся позже. Коленьке надо смотреть лично в глаза, по телефону он ничего не ответит. Положив письмо в сумочку, закрыла Семёна на все замки. Андрей ждал уже на улице. Элегантный, чёрные брюки, рубашка, пиджак. Первый раз вижу его таким. Помнится, те мужчины, с которыми я была, ходили всегда именно так. Но в них чувствовалась небрежная роскошь и уверенность во всём. Вот снова вспомнила. Прекрасно выглядишь. Нечасто так одеваешься. Ты права. Мне ближе джинсы и футболки. Я так и не спросила, куда мы едем, но пришлось постоять в вечерних пробках. Недавно открыли новый ресторан при очень пафосном клубе. Приличное место. Сам там ещё не был, посоветовали знакомые. Я совсем мало знаю хорошие и дорогие места Москвы, потому что в основном летала, а не сидела в ресторанах. На улице уже стемнело, столица зажглась огнями. Но как только я увидела огромную неоновую вывеску с парковки, сердце забилось чаще, во рту пересохло. Сайгон. Вот она, мекка моего грехопадения. Судьба снова привела меня сюда. Странно как. Кристина, пойдём. Ресторан на третьем этаже. Всё в порядке? Да. Необычное название. Никогда не слышала о таком месте. Так называется река во Вьетнаме. Может, владелец большой любитель этой страны. На входе нас встретил толстый мужчина в строгом костюме. Указал, куда идти. Клуб ещё не начал работу. Не слышно, как биты музыки проходят сквозь стены. Бармены ещё наверняка не заняли своё место. И гимлет никто не заказал. И ещё никого не трахнули в привате. Мы шли не через клуб, а по просторному холлу к лифту. Поднялись на третий этаж, а меня накрывали воспоминания, как волна цунами, с каждым шагом всё сильнее и сильнее. Во штолик приятного отдыха. Не могу разглядеть интерьер. Андрей что-то говорит, помогает мне снять плащ, отдавая его официанту. Сажусь за столик, прикусываю губу до боли, чтобы собраться и не окунуться полностью в прошлое. Наконец, смотрю по сторонам. Всё на самом деле очень красиво. В визацком стиле. Над нами люстры, стилизованные под фонарики. Белоснежные скатерти, чёрная посуда и красный декор. Мы сидим у панорамного окна. Из него мало что видно. леш кроны деревьев и огни вечернего города. В глубине зала замечаю несколько закрытых ширмами столов, а над барной стойкой огромная надпись на фоне красного заходящего солнца Саян. Как ты относишься к азиатской кухне? Не уверена, что мне это можно. Андрей смотрит по сторонам. Народу не так много, есть свободные столики, играет тихая музыка. Если бы не мои ассоциации, то вечер был бы более приятным. Как вообще возможны такие совпадения? Что ты выбрала? Давай на свой вкус, но не острое. Вздрагиваю от звона посуды. Непроизвольно смотрю в ту сторону. Это за ширмой, за три столика от нас. А когда слышу низкий мужской голос, спина покрывается липким холодным потом. Блять, у вас руки из жопы что ли растут? Ни хуя не можете сделать нормально. Затем ещё голоса, среди них женский. А вот тут меня совсем накрывает. Сжимаю салфетку в ладони, не хочу смотреть в ту сторону, но не могу этого не делать. Вот ширму отодвигают, официант возится на полу, собирая осколки разбитой посуды. А мужчина в светлой рубашке с закатанными полокать рукавами, стоя ко мне спиной, стряхивает с брюк остатки еды, матерясь так, что слышат все. Громов. Нет, этого не может быть.